Андрей Петрович Лободан. Здравствуйте, лейтенант. Проходите, садитесь. Спасибо. Давайте знакомиться. Вы что, кончали? исковое как обычно. Так, ясно. Женаты? Конечно. Вот немного потеплеет, перевезу жену с малышом сюда. Mm -hmm. Ну, хорошо. А теперь расскажите, пожалуйста, о людях. Как? Обо всех? Да, обо всех. И как можно подробнее Видите ли, товарищ капитан Я смогу сообщить только самое общее впечатление Дело в том, что я здесь без года недели А точнее? Пять месяцев Вот, теперь точно Срок немалый За это время можно много узнать о людях Короче говоря, боюсь, что я еще плохо знаю людей Могу сказать одно Все они разные. Ну, все люди разные, Кирилл Петрович. Близнецы Егоровы, и те, наверное, очень разные. Хорошо. Я спрошу конкретно. Давайте по списку. Так, что представляет собой Аверин? Болтун. Недисциплинирован. Взыскание у него на три заставы хватит. У меня лежат его рапорта. В город... В гарнизон просятся. И вообще... <к> между прочим, он перворазрядник по легкой атлетике. Токарь, рабочий... Бросьте вы, старшина. Мы говорим о солдате, а не о спортсмене-разряднике. Мне не нравится ваш тон, товарищ лейтенант. Старшина служит на границе 25 лет. Больше, чем вы на свете живете. И умеет разбираться в людях. Поехали дальше. Кто у нас по списку следующий? Сержант Баладис. Инструктор-проводник служебно-розыскной собаки. Секретарь комитета комсомола заставы. Член партии. Но это анкетные данные. А человек? Что он за человек? Может быть, товарищ капитан, вам более полно ответит. Старшина? Старшина-то ответит что вы к примеру скажете о рядовом гусеве по моему гусев просто просто тупица кирилл петрович знаете я уж боюсь спрашивать вас о ком-нибудь еще боюсь что тогда если поверить вам застава окажется укомплектованной болтунами а то не приведи бог еще и тупицами как же так Неужели в этих людях нет ничего хорошего, ни единого просвета? Я не искал просветы. У меня другие заботы. Какие же, если не секрет? Охранять государственную границу. Вот как? И вы охраняли ее в одиночестве? Или все же с этими тупицами и болтунами? Ладно. Отдыхайте, Кирилл Петрович. А мы со старшиной побеседуем. Разрешите идти? Идите. В случае чего вызову. Слушаюсь. Вообще-то здесь много хороших ребят. На них вот и нужно опираться. Нравятся мне близнецы Егоровы. Я их частенько в пример привожу. Правда, Василий куда энергичнее, чем Иван. Баладис. Очень надежен. Сильный, спокойный. А что из себя представляет Надейн? Надейн? Ну, это сын кадрового военного. Да, ну, тогда с этим все ясно и понятно. А вот что такое Костюков? Повар. Фигура на заставе не последняя. Да. Это ради моего приезда он, надо полагать, меня спросил, что я желаю поесть. Консаме какое-то да, с пашотом. Да. Да, да, Или как его там, котлеты морешали. морешали. Чертовщина какая-то. Нет, нет, Андрюш, не чертовщина и не трепотня. Он у нас даже мороженое делает. Ну, ну, да. Ну, еще не на такие чудеса способен. Он же повар высшего класса. Другого такого ни на одной заставе не сыщешь. На теплоходе по заграницам плавал, иностранцев кормил. Понятно. Евстратив, Олегович, побеседовали мы с тобой хорошо, а теперь пройдем по участку. Ага, ясно. Да, какая здесь красота, а? Ну, просторы-то какие. Вот тот берег озера уже чужой. Здесь-то хорошо, озеро, обзор большой. А вот дальше сложнее. Озеро кончается, протока, болотца. На вышку будем подниматься? Поднимемся. А, вот это он и есть, Аверин. Товарищ капитан, рядовой Аверин ведет визуальное наблюдение. На моем посту без происшествий. Продолжайте наблюдение. Ну, как тут у вас? Граница на замке, товарищ капитан, а ключ у прачки. Нет. Сами придумали поговорочку. Фольклор, товарищ капитан. Фольклор умен, а это так, краснобайство. Так, значит, вот это и есть тот самый заграничный хутор. Ну да. Что о нем известно? Паршивое место. Как праздник у нас, ну там, 1 мая, день победы или 7 ноября... Хозяин наряжается в фашистскую форму и по берегу прогуливается. Сын у него есть, но не здесь, конечно, живет. Как приезжает, забирается на черлом солнечных зайчиков, пускает. Солдат наших на вышке слепит. С любопытно. Так э -э развлекаются, значит. О -о -о. Что еще? Меня здесь, правда, еще не было, но говорили несколько лет назад. На хуторе жили четверо. Изучали нашу сторону, а потом пошли. Не у нас, на соседнем участке. Сержанта убили в перестрелке. Странно. Два мира...